Как он этого добивается? Места там дикие. И кроме того, наш человек там, на мой взгляд, уже давно нуждается в замене. «Это где? На границе?» Спросил директор, остро прищуриваясь. «Да, на границе». «Да», – подумал директор. «Конечно, на границе. Где ж еще? Там легко почувствовать себя Наполеоном и, имея многое захотеть большего». Когда твой горизонт со всех сторон обрезан лесом, невольно начинаешь казаться себе больше, чем ты есть на самом деле. Гораздо больше. А в результате – плохая работа, а то и откровенный грабеж, как вот сейчас, например. По непроверенным сведениям, продолжал Говорков, квадрат убит, а Ирма пропала вместе с грузом. Следов никаких. Ага. «И никто, конечно, ничего не видел», – недовольно проворчал директор. «Но ведь был же, наверное, проводник. Он что, тоже ничего не знает?» «Так проводник погиб, по официальной версии сгорел по пьяному делу вместе с домом. Есть предположение, что груз захвачен случайными людьми». «Как это случайными?» – взорвался директор, косясь на дверь кабинета. «Плотно ли прикрыто?» «Как могли случайные люди узнать про груз?» «Ты что мне здесь сказки рассказываешь? На нара захотел?» Говорков молчал, глядя в упорно бушующее начальство своими бесцветными глазками. И гнев, бурливший в груди у Игоря Николаевича, стал понемногу утихать под этим ничего не выражающим взглядом рептилии более древний, чем динозавры, и более хищный, чем тигровая акула. От этого взгляда становилось не по себе и почему-то делалось совершенно ясно, что на нарах Говорков не пропадет, в отличие от него. «Ладно, ты вот что, Капитоныч!» – тоном ниже сказал директор. «Это дело необходимо прояснить. Что ж это такое в самом деле? Какая-то шваль будет нас раздевать, а мы станем сидеть сложа руки. Сведения совсем свежие» все тем же шелестящим голосом сказал Говорков. «И нуждаются в проверке. Я ни за что бы не представил бы на ваше рассмотрение такой сырой материал, не будь дело таким важным. Разумеется, все необходимые меры будут приняты, и ситуация разъяснится в ближайшее время. Вы не беспокойтесь, Игорь Николаевич, груз будет возвращен». «Твои бы слова да богу в уши!» вздохнул директор. «И что за народ кругом? Скажи ты мне, капитоныч! Одному ведь тебе только можно доверять!» Говорков молчал, изредка помаргивая морщинистыми веками, но точь-в-точь точь ящерица на солнцепёке. Слова насчёт доверия были простым сотрясением воздуха, и оба собеседника это прекрасно понимали. «А кроме версии о случайных людях, соображения какие-нибудь есть?» спросил, наконец, директор, чтобы прервать затянувшееся молчание. Говорков беспокойно задвигался на стуле, почесал переносицу под массивные оправы очков, пошарил зачем-то в карманах синего халата и снова сел ровно. «Так, возможно, это Ирма», – сказал он. «У нее много знакомых на той стороне. Она имела возможность все это организовать». «Да», – согласился директор. «Это может быть. Хотя проверить это будет трудно». «Я бы сказал, что верить в это не хочется», – тихо поправил Говорков. Подумав, директор решил, что он прав. Верить в такой оборот событий действительно не хотелось. Если эту кашу заварила Ирма, то под угрозой могли оказаться и последующие грузы, что могло, в свою очередь, заставить искать другой район переброски. Такая операция была бы сопряжена с огромными и совершенно непредвиденными убытками, на фоне которых потеря 50 килограммов фольфрама выглядела бы каплей в море. «Слушай, капитоныч», – сказал он, – «может быть, ты сам туда съездишь? Осмотришься на месте, разберешься, что к чему? В общем, решишь вопрос. А как?» На несколько секунд повисло молчание – показавшееся директору особенно тягостным. Потом Говорков едва слышно вздохнул и спросил, «И когда выезжать?» Вопрос был чисто риторическим и служил в основном для выражения согласия. Кроме того, этим Говорков лишний раз подчеркивал свое подчиненное положение, старательно подслащивая начальству пилюлю, которую тому, и они оба это знали, в любом случае придется проглотить. Тем не менее... Вопрос был задан и требовал ответа.